Глава 14. Послевоенный Лондон вызвал у него шок. История, как всегда, посмеялась последней. И дома Леонардо ждали такие перемены и такой прогресс, какие прежде ему и не снились. Но изменился не только мир, изменились и люди. Толстомордые типы, которых он раньше в глаза не видел, теперь были повсюду и хотели плясать, праздновать и веселиться. Тряся длинными волосами, они стряхивали с себя старомодные манеры, решительно освобождаясь от всего, что привязывало их к прошлому, скончавшемуся за время долгой войны. Леонард снял комнату на втором этаже дома у Холуэйст Роуд. В садике за домом рылась свинья, а под ним, по кишке тоннеля, ходили поезда. Свинью он заметил сразу, как только пришел посмотреть квартиру. А вот о поездах узнал лишь, когда, заплатив за месяц вперед, присел с кружкой Эля и сигаретой к деревянному столику у кровати. Были уже сумерки. Леонард никогда не доверял этому времени суток, когда свет и тот предавал. И он подумал, что началась бомбардировка, что произошла ужасная ошибка, и война не кончилась. Но это оказался всего лишь поезд. В панике... Он сбил со стола кружку с пивом, и когда та с грохотом покатилась по полу, женщина, жившая под ним, резко стукнула в потолок ручкой швабры. Леонард пытался идти в ногу со временем, но вместо раскованности и свободы ощущал только неприкаянность. Все кругом много пили, но если другие веселили от спиртного, то Леонарда от него прошибала слеза. По вечерам его часто приглашали в какой-нибудь клуб. и Он всегда приходил, исполненный лучших побуждений, в костюме, при галстуке, с намерением помалкивать, слушать, вовремя кивать и улыбаться в попад. Но все заканчивалось одинаково. Позволив втянуть себя в беседу, Леонард начинал вспоминать о друзьях, которых потерял. Точно со стороны он слышал свой голос говоривший о том, как те навещают его в тишине его съемной комнаты, как иногда, бреясь, он видит кого-нибудь из них в зеркале или, идя по слабо освещенной улице, слышит за спиной эхо их шагов в армейских ботинках. И тогда в грохоте и сумбуре клуба он обнаруживал, что соседи по столику сначала смотрят на него искоса, а потом и вовсе отворачиваются, уязвленные его неделикатностью, недоумевая, почему он решил испортить им веселье. Но Леонард и без разговоров о погибших друзьях не обладал волшебным даром ведения легкой непринужденной беседы. Слишком он был серьезен для этого и прямолинеен. Мир стал вдруг огромным мыльным пузырем, тонкостенным и радужным, и всем знакомым Леонарда нашлось место внутри него — И только сам Леонард оказался чересчур тяжел и угловат для этого пузыря. Он словно выпал из времени. Для бойкой молодежи — слишком старый, для безнадежных пьянчуг, слоняющихся у реки — слишком молодой. Всем чужой он ни с кем не чувствовал связи. Как-то днем, стоя на мосту Чаринг-Кросс, мимо сновали люди, под мостом проплывали лодки, он вдруг увидел своего бывшего преподавателя — Который спешил в национальную галерею. Профессор Харрис пригласил Леонардо с собой и, по пути, как со старым другом, говорил с ним о жизни об искусстве, о людях, с которыми оба были когда-то знакомы. Леонард слушал и кивал, мысленно вертя в мозгу его слова, словно это были милые и забавные, неведомо как уцелевшие реликвии прошлого. У входа в зал Ренессанса, когда профессор предложил ему возобновить занятия в области искусствоведения, Леонард посмотрел на него так, словно Харис заговорил на незнакомом ему языке. Даже если бы Леонард захотел вернуться в обескураживающий прекрасный Оксфорд, модернизм все равно умер, Ботчони погиб в шестнадцатом, французские критики ратовали теперь за возвращение порядка, Война выпила юности, молодой задор из искусства и из самого Леонарда. Они остались гнить на полях сражений, среди грязи и костей. Но нужно было что-то делать. Лондон оказался слишком стремительным и шумным, и в Леонарде давно назрело желание бежать. Оно росло как столбик барометра перед бурей. Брабанные перепонки покалывало от нетерпения, ноги просились в путь. Он просыпался ночью в поту, когда очередной поезд сотрясал изголовье кровати, а худая, окрашенная женщина из комнаты снизу захлопывала дверь за буйным клиентом. Черные крылья паники стискивали горло, мешая дышать, и тогда он молился, чтобы они надавили еще сильнее и довели дело до конца. Он обнаружил, что в такие мгновения вспоминает Тропинки, по которым ходил в детстве, особенно одну, которую любили они с Томом. Перелизали через кирпичную стену в дальнем конце сада, пробирались через заросли кустарника и шли, пока тропа не истаивала под их ногами на лугу на пол пути к лесу. Лень, не бежим! Он все чаще и чаще слышал эти слова, но, оборачиваясь, видел лишь стариков в барах, до да молодых мальчиков на улицах, до да тощих бездомных котов которые отвечали ему стеклянным взглядом. Не дождаясь конца оплаченного срока, он сунул под стекло на письменном столе деньги за следующие два месяца, вышел из дома и покинул Лондон на поезде, грохотавшем мимо окон, за которыми шла чья-то чужая жизнь. Родительский дом показался ему меньше, да и скромнее, чем он помнил, как старый щеголь на стоптанных каблуках, но пахло в нем по-прежнему. это было даже неплохо. Мать открыла детскую, но не подумала убрать вторую кровать от противоположной стены. В углах комнаты скопились бесчисленные разговоры. Неслышные днем ночью они звучали так отчетливо, что Леонард иногда садился и включал лампу, уверенный, что с кровати напротив ему улыбнется брат. В темноте он слышал, как скрипят ее пружины, когда воспоминания о брате, проворачивалась во сне. Их старые игрушки и книжки тоже были там, на полках. Набор деревянных солдатиков, волчок, потертая коробка с игрой «Змейки и лесенки», а еще Леонард перечитал «Машину времени» Герберта Уэллса. В тринадцать лет это была его любимая книга. И Тома тоже. Тогда не только и делали, что мечтали о будущем, фантазировали, Какие чудеса открылись бы им, сумея как-нибудь проскользнуть вперед во времени, зато теперь Леонардо осознал, что его взгляд прикован к прошлому. Иногда он сидел, держа в руках нераскрытую книгу, и дивился ее плотности, совершенству формы. Да чего же все-таки достойный предмет, книга, прям-таки благородный, учитывая ее предназначение? В иной ночи он брал с полки змейки и лесенки. Фишки у них всегда были одни и те же. Леонард играл идеально круглым камешком, найденным у моря в Соликоуме, куда их возили родители. Том – серебряной монеткой, двухпенсовиком, который подарил ему один старичок. Тот упал на улице, а Том помог ему подняться. Оба относились к своим счастливым фишкам с почти религиозным трепетом, и каждый настаивал, что его фишка лучше. Но Леонард втайне завидовал Тому, ведь тот выигрывал девять раз из десяти. Том всегда был самым везучим из них двоих. Кроме того, единственного раза, когда это оказалось по-настоящему важно. Как-то раз в начале 1924 года ногам Леонардо особенно сильно захотелось пуститься в путь. Он положил в вещмешок бутылку с водой, и вышел на прогулку, как поступал часто, но, когда стало темнеть, не повернул к дому. Шел и шел, куда глаза глядят. Он не знал, куда идет, да и не хотел знать. Он заснул там, где его настигла усталость, в открытом поле, под ясным небом, откуда на него оглядел месяц. А когда на заре его разбудил жаворок, он встал, взял мешок и продолжил путь. Так он пересек весь Дорсет от края до края, и углубился в девон, находя пути через Дартмур, беседуя с духами. Он увидел, сколько оттенков зеленого существует на свете. Листва в кронах деревьев над головой, трава, стебли которые были тем белее, чем ближе к земле. Он оброс бородой и загорел, натер мозоли на пятках и на пальцах ног, которые скоро загрубели так, что его ступни теперь будто принадлежали другому человеку, который нравился ему больше, чем он сам. Он узнал, как выбрать надежную палку для ходьбы. Научился разжигать огонь, а кожа на ладонях у него заскорузла. Он не чурался работы. Брался за все, во что не надо было вкладывать душу, что не требовало прочных связей с другими людьми. Делал дело, брал нищенскую плату и шел дальше. Иногда в пути он встречался с людьми. Такие же странники, как он, попадались ему навстречу, кивали, а то и махали рукой издалека. И уж совсем редко в каком-нибудь деревенском пабе он заговаривал с одним из них, с непривычки пугаясь звуков собственного голоса. Именно в пабе Леонард впервые увидел фотографию Англии, сделанную с воздуха. Была суббота, время обеденное, в пабе полно народу. Снаружи за деревянным столом сидел какой-то человек, один. Рядом стоял прислоненный к стене пыльный черный велосипед, А на голове у незнакомца была кожаная кепка велосипедиста. Он сидел, наклонившись над большим печатным снимком, всматривался в него, делал пометки и не сразу заметил, что Леонард на него смотрит. Тогда он нахмурился и инстинктивно прикрыл изображение руками. И Леонарду даже показалось, что незнакомец сейчас бросится на него. Но тут выражение лица человека в кепке изменилось, и Леонард понял — его узнали — Не то, чтобы они знали друг друга раньше. Нет, это была их первая встреча. Просто на них было общее клеймо, оттиск тех мест, где оба побывали, событий, свидетелями которых были, и дел, которые им доводилось совершать. поэтому этому клейму все они узнавали друг друга. Человека звали Крофорд. Он воевал в королевских ВВС. После войны его взяли на работу в государственную картографическую службу, и он разъезжал теперь по Уилтшеру и Дорсету, отмечая на картах расположение археологических памятников. Ему уже удалось найти несколько мест, неизвестных прежде. Леонард всегда предпочитал не говорить, а слушать. Вот и теперь он черпал успокоение из рассказа Кроуфорда. Сказанное подтверждало смутные, едва оформившиеся догадки самого Леонарда о выступчивости времени. На снимках Крофорда пространство и время сливались в единый образ, показывали прошлое, существующее бок о бок с настоящим. И Леонард вдруг понял, что связь с людьми, в древности ходившими теми же тропами, которыми теперь ходит он, для него куда существеннее связи с молодыми умниками, которые ночью напролет отплясывают в далеких лондонских клубах. Шагая, он обретал чувство принадлежности — Понимал, что прежде всего он — часть этой земли, и каждый шаг по ней придавал ему уверенности. Принадлежность. Слово пустило ростки в его мозгу, и когда в тот день он возобновил свой путь, ноги двигались в ритме этих четырех слогов. Вечером того же дня, когда Леонард решал, где устроиться на ночь, у него вдруг забрежжила мысль — Вернее, смутное воспоминание из тех времен, когда он был первокурсником в Оксфорде. Статья о группе викторианских художников, куда входил человек по имени Эдвард Рэдклиф. И хотя в самопровозглашенном «Пурпурном братстве» было немало других персонажей, именно Рэдклиф запомнился ему своей трагической историей. Гибель невесты привела к преждевременному закату таланта, а затем и к физической смерти художника. Но в то время объединение не смогло заинтересовать Леонардо даже этим. Они были викторианцами, а значит, скучными. Кроме того, он возмущался их уверенностью в том, что им известно все на свете, и презирал их старомодные черные кружева и загроможденные мебелью комнаты. Как все модернисты, как все дети – Он хотел выразить себя через бунт против гранитной глыбы истеблишмента. Однако профессор Харрис, читавший у них курс истории искусств, ни для кого не делал поблажек, и изучение той статьи входило в обязательную программу. Там же шла речь о манифесте, написанном в 1861 году и о заглавленном «И «Искусство принадлежать». В нем Эдвард Рэдклиф изливал свои восторги по поводу связи который он обнаружил между пространством и людьми, а также между пространством и искусством. «Земля ничего не забывает», — вдруг вспомнилось Леонардо его слова. «Пространство — портал, который ведет человека сквозь время». Дальше художник пускался в рассуждение о некоем доме, который приворожил его и в котором он, как ему хотелось верить, обрел свою принадлежность. Восемнадцатилетнему Леонарду размышления Рэдклифа о пространстве, времени и принадлежности казались затянутыми и скучными. С тех пор прошло всего десять лет, и теперь он сам не мог выбросить из головы это слово. В родительский дом Леонард вернулся более худым и обросшим, чем был, когда уходил. Он загорел и обносился. Он ждал, что мать, увидев его отпрянет и завержит от ужаса, а потом отправит его наверх мыться. Но ничего такого не случилось. Открыв дверь, мать долю секунды удивленно смотрела на него. А потом чайное полотенце выскользнуло из ее рук на пол, и она с такой силой стиснула его в объятиях, что он едва не задохнулся. Молча проведя сына внутрь, она усадила его в отцовское кресло и принесла ведро теплой воды с мылом. Сняла с него ботинки, потом носки, затвердевшие за время странствий, и стала обмывать ему ноги. Он смотрел, как тихие слезы медленно стекают по ее щекам, и не мог вспомнить, чтобы она делала так раньше, но ну, разве что, когда он был совсем маленьким. Она склонила голову совсем низко, и Леонард вдруг увидел, будто впервые, как посидели и поредели ее волосы став тонкими и легкими, как пух. За ее плечом на столике с кружевной скатертью стояли семейные фотографии. Том и Леонард — солдаты в новеньких мундирах. Они же — мальчики в коротких штанишках и шапочках и, наконец, младенцы в вязаных чепчиках. Каждому времени своя форма. Вода была такой теплой, а материнская ласка столь неожиданной и чистой, что Леонард, отвыкший от того и от другого, почувствовал, что тоже плачет. Позже они вместе попили чаю, и мать спросила его, чем он занимался эти месяцы. «Ходил», — ответил Леонард. «Ходил», — повторила она. «Тебе было хорошо?» Леонард ответил, что ему было хорошо. Волнуясь, она добавила. «На днях у меня был гость». «Кто-то, кого ты знаешь?» Выяснилось, что университетский преподаватель Леонардо разыскал его по документам, которые хранились в колледже со времен его учебы. Профессор Харрис подал одну из его работ на университетский конкурс, и та выиграла приз – совсем небольшую сумму денег, которая хватило на покупку новых крепких ботинок и пары карт в Стэнфорде». На сдачу Леонард приобрел билет на поезд. За время своего бродяжничества он ощутил духовное родство с Рэдклифом и теперь ехал в Йорк читать дневники и письма Торстона Холмса. Ему казалось, что совсем еще молодой человек, всего-то двадцати лет от роду, не мог ни с того ни с сего пуститься в пылки рассуждения о пространстве и принадлежности, не мог без причин влюбиться в старый дом, что-то должно было случиться в его жизни. Да и вообще, разве человек, не чувствующий себя чужим в мире, станет задумываться о таких вещах? В тот раз ему не особенно повезло. В архивах Холмса отыскалось немало писем Рэдклифа, но все они относились не к тому периоду, который интересовал Леонардо в первую очередь. Он был разочарован, но в то же время заинтригован. В 1859, 60 и в начале 61 года Редклифф и Холмс писали друг другу регулярно. Из их развернутых писем бесед следовало, что они часто виделись, и каждый дорожил мыслями и искусством другого, находя в них стимулы для собственного творчества. Но после краткого упоминания о доме Редклифф не стал развивать эту тему, а потом послал Холмсу короткую резкую записку с просьбой вернуть набор красок, взятых взаймы в январе 1862, и переписка между ними почти сошла на нет, сведясь к сухому обмену формулами вежливости.